Часть 5. К Сатурну. 31. Жизнь продолжается. Работа лучшее утешение от всяких потрясений. А у Боумана ее было столько, что хватило бы на всех его погибших товарищей. Предстояло в кратчайший срок привести корабль в состоянии полной исправности. начиная с самых важных систем, без которых и он, и корабль могли погибнуть. В самую первую очередь пришлось заняться системами жизнеобеспечения. Кислорода было утрачено очень много, но для одного человека оставшегося запаса было более чем достаточно. Температура и давление регулировались в основном автоматически, и ЭАЛу редко приходилось вмешиваться в это. Многие из высших функций уничтоженного электронного мозга могли взять на себя компьютеры на земле. Хотя сигнал теперь запаздывал так, что они лишь с большой задержкой отзывались на изменения обстановки. Но всякая неполадка в системах жизнеобеспечения. Если не считать крупный пробойный корпуса, становится опасной не сразу, До этого пройдет не один час, поэтому времени на принятие нужных мер хватит. Корабельные энергоустройства, навигационные приборы и движители не имели никаких повреждений. К тому же движители понадобятся только спустя многие недели при сближении с Сатурном. Притом даже на таком удалении и без помощи бортового компьютера Земля все же могла руководить этими операциями. Правда, окончательная коррекция орбиты при таком способе управления – дело нудное, придется не спускать глаз с приборов, но с этим можно справиться. Самой тяжкой работой для Боумена было извлечь погибших товарищей из саркофагов в карусели. Хорошо еще, что это были просто сослуживцы. Они близкие друзья, — подумал он. Они занимались вместе всего несколько недель. Сейчас, вспоминая об этом, он понял, что и эти занятия проводились главным образом для проверки на совместимость. Когда он закрыл, наконец, опустевшую гипотермическую камеру, он почувствовал себя чем-то вроде осквернителя египетских гробниц. Теперь... Каминский, Уайтхед и Хантер долетят до Сатурна раньше его, но не раньше Фрэнка Пула. Почему-то эта мысль принесла ему странное, горькое удовлетворение. Он не стал проверять, уцелела ли после аварии система управления искусственным сном в оставшихся ячейках гипотермической камеры. От этого, возможно, в последнем счете будет зависеть его жизнь. Но он решил, что это дело подождет до выхода корабля на конечную орбиту. Мало ли что до тех пор может случиться. Боумен подумал и о другой возможности. Не сумеет ли он за счет жесткого распределения запасов дождаться второго корабля, вовсе не прибегая к спячке? Правда, следом возникал другой вопрос, куда более трудный. Сможет ли он, оставшись в живых, уцелеть также и психически? Он пытался прогнать всякие мысли о столь далеком будущем и сосредоточиться на неотложных задачах. Не торопясь, занимался уборкой на корабле, проверял работу всех систем, Обсуждал с землей различные технические затруднения, словом, работал, отводя на сон как можно меньше времени. В первые недели после аварии он лишь урывками мог поразмыслить над той великой тайной, навстречу которой неотвратимо нес его корабль, но забыть о ней не мог ни на минуту. Наконец, когда на корабле вновь установился будничный, автоматический ритм жизни, хотя эти будни и требовали от боума на неусыпной бдительности, нашлось время изучить материалы, переданные Землей. Не раз и не два он прокручивал видеозапись, сделанную, когда монолит LMA-1 впервые за три миллиона лет приветствовал восход Солнца. Он смотрел на фигурки в скафандрах, толпившиеся вокруг, и не мог удержаться от улыбки, глядя, как смешно испугались они, когда монолит послал к звездам свой сигнал мощью электронного голоса, парализовавший их радиосвязь. С тех пор черный монолит не проявлял никаких признаков активности. Его изолировали от света. Затем осторожно открывали доступ к нему солнечным лучам, но никакой реакции не последовало. Вскрыть его или надрезать не пытались, отчасти из сугубо научной осторожности, но в не меньшей мере из опасения возможных последствий. Магнитное поле монолита, которое помогло его обнаружить, исчезло в то самое мгновение, когда раздался сигнал, Некоторые специалисты высказали предположение, что это поле генерировалось мощным током, который циркулировал в каком-то сверхпроводнике, не затухая на протяжении всех бесчисленных веков и сохраняя энергию до момента, когда она потребуется. Несомненно, одно. В этой черной глыбе таился какой-то внутренний источник энергии, Количество солнечной энергии, поглощенной ею за короткое время, прошедшее после восхода Солнца, не могло дать сигнал такой мощности. Бесконечные споры завязывались вокруг одного любопытного, хотя, может быть, и не столь существенного обстоятельства. Монолит был высотой 3,375 метра, а поперечное сечение его равнялось полтора на 0,375 метра. Тщательные замеры показали, что отношение сторон этого черного параллелепипеда составляло 1 к 4 к 9, то есть сравнялось отношению квадратов первых трех целых чисел. Никаких убедительных объяснений этому найти не удалось, Но вряд ли тут была случайность. Пропорции были настолько точны, что самые тонкие измерения не могли найти в них погрешности. Вся современная техника Земли не была бы в силах изготовить подобный блок, пусть даже абсолютно инертный, из какого угодно материала с такой фантастической точностью, и мысль об этом не способствовала излишней самоуверенности. Геометрическое совершенство монолита воспринималось людьми как некий безмолвный вызов. Оно поражало не меньше, чем другие свойства загадочной находки. С каким-то странно отрешенным интересом выслушал Боумен и запоздал ей извинения Земли за ошибки в программе. В голосах доносившихся из Центра управления... Ему слышались виноватые нотки. Он легко мог представить себе, как там обвиняли и попрекали друг друга те, кто отвечал за подготовку экспедиции. У них были, конечно, кое-какие оправдания. Например, результаты секретного исследования проект «Баарсум», который по заданию Министерства обороны США провел в 1989 году факультет психологии Гарвардского университета. В ходе этого эксперимента по управлению социальными процессами различным подопытным группам населения сообщали, что человечество вступило в контакт с представителями внеземной цивилизации. Многим подопытным индивидам с помощью наркотиков, гипноза и зрительных эффектов внушали что они непосредственно встретились с обитателями других планет. Так что их реакции можно было расценить как совершенно достоверные. В ряде случаев реакция оказалась весьма необузданной. видимо, во многих людях, в остальном нормальных, очень сильна ксенофобия. Примечание. Ксенофобия? враждебное отношение к чужестранцам. Учитывая прошлые достижения человечества, по части судов линче, погромов и прочих, проявлений дружелюбия, этому не стоило бы особенно удивляться. Тем не менее, организаторы эксперимента сильно встревожились, и результаты его остались неопубликованными. К тому же выводы исследования были подкреплены пятью известными случаями в XX веке, когда радиопередачи романа Герберта Уэллса «Борьба миров» вызвали панику. При всем том Боумен иногда подумывал, что особая секретность экспедиции вряд ли объясняется только опасением культурного шока. Отдельные намеки, уловленные им в информации, полученной с Земли, Позволяли предположить, что кое-кто надеялся извлечь определенные преимущества из первенства в установлении контакта с внеземным разумом. Боману в его нынешнем положении, когда земля выглядела тусклой звездочкой, почти затерявшейся в лучах солнца, подобные соображения казались смехотворно ограниченными. Его куда больше заинтересовало, хоть теперь все это было уже позади, теория, объясняющая поведение Эала. Конечно, полной уверенности тут быть не могло, но у одного из двух компьютеров той же серии, имевшихся в центре управления, удалось вызвать сходный психоз, и сейчас его упорно лечили. Так что объяснение можно было считать верным. ошибку нашли, и больше она не повторится. Но если конструкторы Эала не сумели до конца понять психологию своего собственного детища, то насколько же труднее будет добиться взаимопонимания с совершенно чуждыми существами? Боуману казалась вполне убедительной теория доктора Саймонсона, который считал, что прервать связь с Землей ЭАл побудило бессознательное ощущение виновности, вызванное конфликтом, заложенным в самой его программе. Хотелось думать, правда, доказать это уже невозможно, что ЭАл убил Френка неумышленно. Просто он пытался уничтожить улику. Ведь если бы тот блок АЕ35, который он объявил негодным, был проверен и оказался исправным, Его ложь была бы разоблачена, а потом, как любой не очень ловкий преступник, запутавшийся в своих преступлениях, он просто испугался. А что такое страх, Боумен понимал лучше, чем ему хотелось бы. За всю жизнь он дважды это испытал. Первый раз, когда еще мальчишкой его унесла обратная волна прибоя, и он чуть не утонул. И ещё раз, когда уже готовился стать астронавтом, во время тренировки поврежденный манометр показал, что кислород кончится прежде, чем он, Боумен, успеет добраться до базы. В обоих случаях он почти утратил власть над собой. Еще немного, и он превратился бы в клубок бешеных бесконтрольных импульсов. Оба раза он все же сумел вовремя взять себя в руки, но с тех пор хорошо понимал, что в соответствующей обстановке под воздействием страха любой человек может потерять голову. Если такое случается с человеком, то могло случиться и с механическим разумом, и, поняв это, Боумен ощутил, как отступает куда-то горечь и возмущение предательством Эала. Впрочем, теперь это так или иначе уже в прошлом, а его заслонило собою неведомое будущее со всеми таившимися в нем угрозами и надеждами.